Глава 11. Сакмышево. Голос отца сказал: "Афонька, проспишь же зорю, барабан". Сонный голова повернулся на лавке и упал на пол. Ударился головой о половицы, глухо стукнул затылком и задниками сапог. Сел на полу. "Кой прости Бог говор", слышал, будто мёртвый батя сказал. "Помню, барабан". Голова разоспался. Став потянулся к лавке, недалеко в углу трещало. Протёр сонные глаза, увидел, что факел покосился, прислонясь к древней бажнице. Поджигал её. У икон дымилась фольга. Эктяу гораз дела. Взялся с головы шапку, зажал факел и захлопал огонь. Что-то взвыло за окнами. Голова отодвинул сплошной деревянный ставень маленького окна, прильёг ухом и подбородком на подоконник. Сакмышеву послышался чей-то оклик. В ответ смутные гулы. Не надевая шапки, голова спешно вышел из избы. Пять бердышей дозорных стрелцов были воткнуты рукоятками в землю. Лезвия сияли, как пять серпообразных лун, упавших и не достигших земли. А, стрельцы, своровали, дозор кинули. Мотаясь взад вперёд, голова стоял перед бердышами и чувствовал, волит за ушами будто шилом, а по широкой его спине каплет холодный пот. Мотаясь, вытянув шею, стал слушать, услыхал свист, острый, разбойничий, какой не раз слыхал от казаков на Волге. Свист повторился в другом месте. Безоблыжно то воры наплыли с моря. Проспал я бежать. В степь бежать. Можем на своих людей rozpридусь. Скоро вернулся в избу, зубы начали стучать. Надел кафтан, пристегнул саблю, сорвал с шапки отороченный бобром и островерхой порчёвый лоскут, знак начальника, сунул в кардан, взял из угла на плечо тяжёлую пещаль. Выйдя, подошёл к воротам в степь. У пилонов ворот с той и другой стороны По-прежнему стоят два стрельца. Голова проходил мимо них, бормоча привычно, хотя слова путались в пушистых усах. Не спи, ребята, водки куплю. Стрельцы протянули поперёк ворот бердыши. Приказ: с полуночи за город и в город не пущать. То мой приказ, я вам начальник, голова. Кто? Голова Сакмышев Афанасий. Шапка не та. «Рожа чужая, такого не ведаем!» «Да вы что, пустите меня!» «А ты иди, засекем полезешь!» Голова пошел от ворот, подумал, «Воруют, аль приказ мой держат, не пойму!» «Уж ли пропадать? К башне бы, да без караулу одному идти опас!» «По рожам вижу, воруют стрельцы! Закопаться бы куды!» Оглядываясь, он спешно свернул в сторону с дороги, Почти сполз со сгорка к ручью, сунул в куст тяжёлую печаль, согнулся, залез в прибанник чёрного сруба, сел на лавку, дрожал и плотнее запахнулся в кафтан. Надоть кафтана обминить нарядный много, дарённый воеводой. Его мысли потушило страшным гулом. Казалось, затряслась вся гора, на которой устроен город. С потолка бани хлынул песок и мусор. Голова подпрыгнул на лавке. Гул повторился ещё. Эх, не ушёл. Проспал. Не от стрельцы воры, я учуял. Теперь беда. Яик заряд. Рвут стены. Он тихонько крадучись, чтоб не скрипеть дверью гораздо, пролез в баню, ощепью нашёл полок, хотя в оконце било от блиском луны от ручья. и подполком серебрилось на чёрном светлое пятно. Залез на полог, всё ещё ощупываясь, вытянулся головой к окну. Лица его не было видно, лишь вот в блеске лунном светилась широкая борода. Голова, открыв рот, почти не дыша, слушал и разобрал крики. Тащи, ребята, пятидесятников полуголов. Секи. Сакмышев ждал Когда крикнут его имя и чин, прошептал: "Конец мне". Стрельцы сошли к ворам. Услыхал знакомый голос последний, что он слышал. "Должно в бане искать". Вот они, стрельцы. Отворо и быстро скорчился вглубь полка, утянув голову. У дверей бани затрещал насыпанный к порогу щебень и уголь, завизжала сухая дверь. откинутая торопливой рукой. Эй, браты, тут он. Синий чёрта. Глава 12. На площади Сакмышев не узнал города. Велась на большое пространство серебристая пыль. Вся площадь была завалена кирпичом, обломками камней и штукатуркой. Передней стены города не было. Не было и угловых башен. Одиноко торчала воротная серединная башня с церковью. Железные ворота в башне были сорваны, рвы кругом засыпаны обломками кирпича и дымили той же серебристой пылью. Толпились люди в бараньих шапках, в синих балахонах, стрельцы в голубых и малиновых кафтанах. Оглядывая своих стрельцов, Сакмышев не узнал их. Лица приведённых им из Астрахани казались злыми и непокорными. Сакмышев слышал, как голоса обратились к кому-то. Василич, как с воротной сорвать её нешто? Не, браты, ответил высокий в синем полукафтанье. Голова узнал того заводчика сукнена, которого ударил кулаком, когда поймали на море казаков. А уж за едина борвать-то! Воротная башня вишь с церковью. Отцы и деды в ей веру справляли, не мешает нынь, пущай стоит. Стрельцы своровали, проспал я, думал голова. Высокий, зоркий зашагал к сакмышево. Посекиот за саблю берётся. Как и Саул, посечь его голову. В мешок, пущай я ик мерит. Царёвым гостям в ейке место много. О! В мешок. Тащи, ребята, рядно. Голова был высокий ростом, весь не поместился в мешке, лицо и борода выглядывали наружу. Затягивай вязки. Сакмышев похолодевший молчал. Его в полулежачем наклоне прислонили к груди кирпичей, собирали камни, совали к нему в мешок. Исаул Сукнина глянулся на Сакмышева и как бы вспомнил. А да, забыл. Подошел и пнул сапогом с подковой в лицо Сакмышеву. «Ай-я-я-я!» — голова начал выть, не смолкая. Из глаз его текли слезы. Из носа, изуродованного сапогом врага, ползла по бороде густая кровь. «Моя ему послуга в память и в долг!» Голову в мешке, набитом вместе с ним камнями, подкатив телегу, тащили к берегу реки свои же стрельцы в Малиновом. Было утро. С моря шли прохладные облака туманов. На устье Яйка грузились хлебом, мукой и порохом плоскодонные пауски. Топоры там и тут грызли дерево, и падали на землю влажные щепы. Делались на пауских мачты крытые будки, на иных судах, на новых мачтах уже белели и синели паруса. На горе, на груди кирпичей, плакала высокая нарядная баба, плакала, причитая по-старинному, как над покойником. Сукнин Федор крепко обнял причитающую и медленно пошел прочь, сказав, «Остался я от Степана Тимофеевича, и ты знаешь, Ивановна, что с того пошло». «Ой, медовый мой, куда я без тебя?» «Милости в Бог, свидимся». Сукнин спускался к берегу. Седой и без шапки, весь в синем, старик Крудаков кричал: "Поспешай, Исаул! Дела много указать надо людям". "Иду, атаман". И, обернувшись, крикнув: "Золотая моя, Ивановна, не горюй, не рани слезу, с-свидимся!" Скручи горы со всего разбега, в паузах к Крудакову прыгнул черноволосый юноша в зелёном выцветшем кафтане. "Иншалла!" Кодо, с вами. Ладно, Хасан, иди, за послугу уговор нас везём в Кизилбаши. Оглянувшись на гору, Сукнин не утерпел, вернувшись к жене, обнимал её. Она весело на нём и плакала навзрыд. Рудаков крикнув: "Немедли, Фёдор, сам знаешь, конный дозор в степи углядел, воинский люд с войодой идёт к Яйку. Надо нам упредить царёвых сыщиков". самим у волокчи ноги и к батьку Степану уплавить стрельцов казаков да и тех, кто от цакмышева к нам пристали. Знаю, атаман, иду. Прощай, кованая, не те вишь времена зачелись, чтобы казаку дома сидеть. Не зори сердце, поди. Иду, атаман. На берегу стрельцы опутав верёвками мешок с плачущим головой пели: «Дайте ходу, дядя, в воду!» «А-а-а!» Слезливо, по-детски, скулило в мешке. «Гоп!» Мешок взвился на дому там. Булькнув в я и к реку, он погрузился, пуская пузыри, белые дуги и кольца волн. «Плавай, воеводин дружок! Не сыщешь про нас больше!» Через час... Красно-синяя на серых барках с цветными парусами, ухая и напевая песни, отчалила Яецкая вольная дружина. Сточали и скрипели уключенные угребающих в Хвылинское море. А к вечеру того же дня пришёл из Астрахани глава Василий Болтин чинить Яек и наводить порядок в Хвылинском море. Глава первая. Чертя белесыми полосами безграничную сплошную синеву, слитую с синим небом, идут струги, волоча за собой челны по Хвалынскому морю. Ревут и скрипят уключины. Паруса на низких смоленых мачтах подобраны, и кое-где на черном треплются флаги. Караван Разина растянулся далеко. Хвост судов исчезает в мутной дали. Спереди, назад и сзади наперёд, изредка идёт перекличка. Ничей! Ничей! В сине дали чернеют точки островов. Ладно ли идут струги? На восток идут Есаул. Острова зримы. Островов тут не должно быть. В глубоком чреве большого струга на нижней палубе устланный ковром лежит атаман с названым братом Серёжкой кривым В трюме, мотаясь, горят свечи, падают гаснут и вновь зажжённые, вспыхивая и оплывая, горят. Узкие окошки в трюме затянуты позырьём. В окошке бьёт волной, барабанит дробно брызги. Названные братья пьют из глубоких чаш, разливая на кафтаны хмельной переварный мёд. Боярский сын Лазунка, Чернобородый В зеленом полу кафтанье с петлями поперек груди возится в сундуках, плотнее составляя медные кувшины с вином. В углу трюма болтыхаются смоляные бочонки с медами, вывезенные сережкой в дар атаману с родины. Переварный крепкий до да тройной касатчатый, связанный в рогожах веревками, чтобы море не катало их по трюму. «Чай ли меня, брат Степан, воеводы не пустить в море?» «Да на карабузане я таки с ребятами шатнул одного. Стрельцы от бою расскочились, а голова ихней еле душу уволок. Я ж к тебе сшел с людьми да подарками». Говоря, Сережка, вытянув шею, вслушивается в плеск волн. Блестит в его правом ухе крупное золотое кольцо с яхонтом. «Чего, Сергей, как будто конь к погоде голову тянешь?» «Чую я и мекаю, Степан, что не острова углядели на море наше, то каторги с геляне. Очи есть у дозорных. Пей». «Пью, по что не пить? Да море я гораздо знаю, и слух к ему у меня нечеловечий. Будто скрозь сон битву чую голоса». «Пей же, не плещет море, а то к карту не донесешь. Скажи, ты как видок на моей свадьбе, Должен всё доводить про жонку. Что там, моя Алёна? Взялся, знаю, батька хрёсный, корнее таман с любовью к ей лезет, дары дарит. Сатана. Ну, а она как? Да ни что, держит себя. Дары берёт, а держится. Рабята у тебя, ух, старшой Гришка удал до ловок, хоть в море бери. А малой крепыш, будь казак. Ну, фронт твой, брат, баба старая, ничего одного. Домрой бренчит песни, по свадьбам ходит. Про Степан возы говорила, чую, то в каторге. Пьём. Ухо моё тоже даль не чует. Не века уша, и я чую. Должно наверх. Пей, идём. Вверху в синеве и чёрным по бокам стругов машутся чёрные головы. скрепяту ключины, им ни впопад подпевает море. По синей ширине смутно-белее крутятся кольца волн и кудри пены. Порой на тёмном пологе, качаясь, вскипает светлая голова в серебряной кике с алмазными перьями. Явствены вдали чёрные точки. По звериному на высоком носу струга, лёжа на животе, Разин с Серёжкой глядят вдаль. обтягивая грудью запахи моря и ветра. Иногда несет на них жилым. Чуешь? Слышу, Сергей. И дух жилой. Чую. Разин встает, по каравану гремит. Не чай, не чай. Соколы, где Исаулы? Батька, Исаулы в переднем стругу. На энтом. Един спит крепко. Макеев Петра. и добудиться боязно. Сосна дерется, а бой его сам ведаешь. Ужок, Оли, спробую. Не шевели, Петру, пущай, клич иных». Казак, стоявший в синеве и ветре, черный, двинулся вдоль борта, тычась в головы грибцов. Разин, тронув за плечо сережку, сказал. «Сила, брат Сергей, у того Петры, едина, как веком у запорожца бурляя, коня с брюха сдынет». Эй, брат, откол такой. Шёл от твоего до на Волге, в бой идёт как домой. И младень умом, всему рад. Сегодня дал ему резную запану, медь золочёна, так он чуть не в землю зачал кланяться. Ребёнок, а сила страшная. Добро, силу почитаю. Раздался длительный разбойничий свист. Свистел казак, зывая Ясаулов. Свист заглушил скрип уключен. На свист послышались крики «Идем!». На струк к атаману полезли, мутно белее головой, Иван Серебряков, за ним человек ниже ростом и голос Ивана Черноярца «Где атаман?». Володский, привычно щелкая в ножнах саблей, Рудаков на кривых тонких ногах, высокий и тощий. Последней поднялась на борт стройная фигура в черном от сумрака полуковтанье, Федор Сукнин. Ясаулы обступили Разина. Разин, повернувшись к хвосту каравана, подал голос, и по всему ряду судов загремело. Э -э «Эй, заказное слово заранить! Идти тихо, на глаз!» «Приказывай, Степан Тимофеевич!» «Я лишь спрошу, браты, что зримо впереди! Мнится бы то струги!» «А что, то островы!» Галлееры, ясаулы, ейбо. Бусы от Геляни. Они? Да, браты, то не островья, струги. Указать казакам лесть в челны. Как и доводили лазутчики, встретят нас бусы кизылбашские. В челны не брать пушек, брать винтовольно пищали. В нужде бить пулей. Оглядеться в ладом верёвки у железных кошек. Для примётывания огню взять. Топоры и короткие, не бердыши, багры тоже. Идти на восток, но стороной. Для отдыха гребцам сбавим в стругом ходу, челны забегут вперед. Ждать челнам боя пушки, тогда приступать к каторгам, рубить брюхо кораблей пониже верхней волны. И еще. Всяк десяток челнов идет с Ясаулом. В одном же будут стрельцы, я и Серебряков Иван. Добро. Так, батька, идём. Снова свист и голос. Казаки, ладь с челны в ход. По свисту и голосу рассыпалась в синем сверкающей чёрное. Голос атамана умолк. Глава вторая. В сгибе с востока к северу Гелянского берега, в глубоководной бухте, обставленной невысокими горами, с мелкорослым кипарисом. Сгрудился большой караван судов Гелянского хана. По приказу хана суда ждут рассвета. На большом судне, с бортов украшенным коврами, хан собрал военный совет. На судне для хана невысокий светлый дом из пальмовых досок с полукруглыми окошками, в узорчатых решётках рам стёкла. Внутри ханская палата по стенам и полу крыта коврами. В глубине возвышение, похожее на большое широкое ложе, устланное золотыми, фораганскими коврами. На него вели три золочёные ступени. Плотно к стенам высокие резные чёрного дерева подставки, на них горят плошки с нефтью. Две плошки горят близко к хану на верхней ступени. Лицо хана в мерцающих отсветах смогло бледное, покрытое на щеках и лбу красноватыми пятнами. Длинная чёрная борода переливает синевой. Хан сидит, подогнув ноги, перед ним цветной кальян, но хан курит трубку слоновой кости с длинным чубуком с золотыми украшениями. По правую руку хана юноша, как и хан, одет в голубой плащ. Юноша курчав черен волосом, с муглой, с выпуклыми карими глазами. Под голубым плащом юноша одет в узкий шелковый зипун. По розовому зипуну пояс из серебряных аламов с кинжалом. Юноша сосет кальян. На ложе у кальяна лежит серебряная миссюрка, такая же, как у хана на голове. Миссюрка хана с золотым репьем на макушке. Перед ханом в длиннополых бурках мохнатых и черных в анцерах под бурками, с кривыми саблями сбоку, в मिसюрских без забрала шлемах, стоят вожди горцев и радовитые геляни. Впереди седой визирь, без шлема с жёлтым морщинистым лицом, седые усы, бурые от курения табаку. По коричневому, в шарамах черепу визиря вьётся седая коса, выдавая его горское происхождение. Старик в плаще вишнёвого цвета, под плащом Кине, заправленные в голубые, широкие вверху и узкие книзу штаны, голубое и синее разделено широким жёлтым кушаком. За кушаком пистолет. Военачальник и все тюфенчии в башмаках с медными загнутыми вверх носками, зная, что хан не любит людей с опущенной головой, все подчинённые, начиная с визиря, глядят подняв лицо. Хан молчит. Молчат все. Вынув из арта трубку, хан плюнул в огонь ближней плошки. Хан сказал, как говорят в исфагане по-персидски: "Шыбынь, сын мой, без панциря, которого так не любишь ты, будешь сегодня отosлен в гелян. Ты испросил у меня слова взять тебя в бой, но вижу твоё упорство и ещё скажу: без панциря в бою не будешь". Юноша кинул мунштук кальяна, Встал, поклонился хану и, приложив пальцы правой руки к правому глазу, сказал: "Чашм, так хочет хан, иду надеть панцирь". Прыгнув, не сходя по ступеням, резвой походкой вышел. Хан, обводя глазами стоящих, заговорил: "Ашреф иран, благословенная Персия. Ко мне прислал отборных воинов горский князь Каспулат Муцалович, правоверный сын пророка и предупредил, что к Геляну идут морские разбойники, хоть их к нам от острова Чечны, где стояли их боссы, они требовали от князя, стоя у острова вина, женщин и оружия. Князь, чтобы оберечь берега свои от войны, послал им вина. После того, они уплыли к нам. Мы же не славы ради, славы не может быть от победы над сбродом воров. Мы дадим бой и сокрушим навсегда чуму, блуждающую по Кюльзьюм морю. Иншалла. Али Хасан, хочу знать твои мысли о войсках и кораблях моих. Военачальник приложил руку к глазу. Чашм. Люди гор, позванные тобой воины смелые и насущы привычные к бою в горах и долинах. В море же люди гор великий хан, похожи будут на кошку в воде. Я, повелитель Гелиана, отвечу тебе. Вот сам великий шах Аббас-ду позволил мне брать лишь того, кто храбр, и я взял достойных воинов. Великий хан, он гневается на старика, но приказывай, умолкну, с непокрытой головой пойду в бой и поведу твои бусы. Я не боюсь. и не боялся войны. Бесиорхуб. Хорошо, говори ещё. Великий хан, не по моей воле, но по твоей, повелителя Геляна, должно разгрузить от войск бусы, оставить на них низких людей мало, дать булсам на разграбление геурам. Вместо воинов нагрузить сюда тем, что запрещено право верному каранам, вином нагрузить сюда На берегу же из лучших стрелков сделать засаду. Во все годы моей жизни на вино были жадны приплывавшие с севера грабители. Потом, когда они овладеют добычей, той, что мутит ум человека и глаза воина делают слепыми к бою из карабина, пустить для приманки на берег перед галерами негодных женщин. Они увлекут церкеш туда, куда им укажем, и там уничтожим их. Иншалла. Али Хасан, ты советуешь как Геур, а не как сын пророка. Ты велешь предать поганам женщин Геляна? Великий хан, негодных женщин. Мне смешно тебе почтенному седеной говорить, что негодных женщин в Персии нет. В стране правоверных нет нигодной женщины, которая бы пала в объятия необрезанного Геура. И такой нет, который бы презрел закон, открыв лицо поганым. Великий хан, сколь понимаю я, опасность велика. С грабителями идёт к Гелане древний вождь, имя его воодушевляет их, как правоверного имя пророка. Имя того вождя благородный хан не чаяй. Ещё в юности моей помню, он грабил берега Стамбула, сжёг Синоп, Как чума пугал и опустошал селение Ирана, пока он с ними, грабители, что идут к нам непобедимы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Бога милостивого и милосердного, мы победим, и Кульзюм море поглотит их как падаль. Выдвинулся вперёд один из горских вождей, распахнув бурку, колотя по груди, звеня панцерем. Он взмахнул смуглой рукой и сказал так же по-персидски. «Благородный хан, нам, вольным кумычанам, знакомы казаки с далеких рек Танаида, где живут они. Мы в горах много раз побивали их на Куре и Тереке, отсюда проходят они в Кюльзюм. Без числа в горах гниют казацкие головы. Твой же визирь Али Хасан да простит ему пророк, слаб и стар». Он горец, но забыл про свой народ и не верит уже тому, чем славны горцы. Хан поглядел на молодого вождя, высок ростом, худощав, на узком жёлтом лице горят смелые глаза. Хан встал. "Бисмаллахи рахмани рахим. Будет, как сказал я, и готовьтесь к бою. Скоро заря, я считаю врагов презренными". Имея много храбрых, кругом стыдно говорить о ворах отважным. Выводите в море корабли. Тебе же, Али-хасан, скажу: не ты будешь военачальник в бою, сам я. Все приложили правую руку к правому глазу, ответив в голос: "Чашим, великий хан!" Синее мутно-голубело. Корабли, погромыхивая железом якорей, синее мутно-голубело. Корабли, погромыхивая железом якорей, теснились из бухты в голубое, начавшее у берега зеленеть. На кораблях звучал предостерегающий крик: "Абордор! Берегись!"